Через два дня прилетел Родионов. Ивлев шел с работы и увидел на крыльце своего дома пожилого мужчину. Он догадался, кто это. «Здравствуйте, Ивлев». «Здравствуй, я отец Марии». «Я догадался. Сейчас войдем, я расскажу все». Ивлев отомкнул замок, впустил Родионова в дом. «Ну?» Глаза Родионова покраснели от бессоницы. «Слушаю. Мария спуталась здесь с плохими людьми. В общем, ей грозит тюрьма». «Что они делали?» «Воровали. А кто помоложе, продавали. Ворованная хранилась у Марии». Левый уголок рта у Родионова нервно дергался к низу. Он закурил, крепко прикусил папироску зубами. «Ты муж, насколько я понимаю?» «Да». Как же ты позволил? Я не знал ничего. Она еще до меня была знакома с ними. Сейчас она где? Сидит? Нет, не сидит, но я не знаю где. Она ушла из дома. Можно в милицию узнать, где она сейчас? Пойдем в милицию. Почти всю дорогу молчали. У самой милиции Ивлев тронул Родионова за рукав, остановил. Сказал, глядя прямо в глаза ему «Кто-нибудь отведите ее от тюрьмы, она пропадет там» Родионов смотрел на зятя угрюмо и внимательно «Как вы жили?» «Плохо жили, любви у нее никакой не было Почему пошла за меня, не знаю Телеграмму да раньше надо было дать Я сам не знал, что так обернется. Пошли» Начальник у Родионова вошел один. Ивлев сел на диван и стал ждать. Ждать пришлось около часа. Наконец Родионов вышел, увидел Ивлева, подошел, сел рядом. Ну? Плохо, тихо сказал Родионов. Не знаю. Помолчал, повторил. Не знаю. Я тоже зайду к нему. Ивлев поднялся. Родионов, продолжая сидеть, Ивлев видел, как он раза два незаметно под пиджаком погладил левую сторону груди. Сказал, Я скажу ней, а ночевать приду к тебе. Хорошо, найдете? Найду. Ивлев вошел к начальнику. Здравствуйте! Здравствуй! Садись. Отца ты вызвал? Я подсдовато там. «Дело-то уже там гуляет!» Подполковник показал глазами на потолок. На втором этаже была прокуратура. «Я лично ничего не могу сделать. Жалко, конечно, отца». «Неужели ничего нельзя сделать?» Начальник не сразу ответил. «Не знаю. Может, и можно что-нибудь?» «Там...» Он кивнул в сторону окна в направлении к центру города. «Там... люди большие». Подумал насчет нашего предложения? Думаю. Давай, давай, думай. На, кстати, эти документы. Мой тебе совет. Иди к нам. Что вы боитесь милиции, как пугало? Я не боюсь. Но подумать-то надо. Вот и думай. Проучишься два года, начнешь работать, а там можно подавать заявление о восстановлении в партии. Подумаю. «Один вопрос, можно?» «Можно!» «Почему вы именно меня хотите послать?» «Что, желающих, что ли, нету?» «Желающих больше, чем надо. Это, знаешь, потом поймешь. Жду тебя через три дня». ивли взял документы и вышел из кабинета. «А ведь пойду, наверное, в милицию, да?» «Подумал он». «Родионов пришел поздно, мрачный». «Вот такие, брат, дела! Дай умыться!» Ивлев долил воды в рукомойник, подал мыло, полотенце. Очень хотелось спросить о Марии, что она, как. И не хватало решимости. Родионов точно подслушал его мысли. «Что же о жене-то не спросишь?» «Как она?» «Плохо наше дело, и твое, и моем. Уеду к чертовой матери отсюда, решил Ивлев. Поеду на эти курсы. Я примерно так и думал, а? Я знаю, что плохо. Мое особенно, а ваше? Мне начальник намекнул, что можно похлопотать там. Не знаю. Буду стараться, конечно. Есть хотите? Нет. Родионов выдерся, повесил полотенце, сел к столу, сгорбатился, опять погладил под пиджаком левую сторону груди. Молчали. Все было ясно. На улице шел поздний осенний дождик. Уныло хлопало под окнами. Стекла мягко и дробно стучало. Ты сам здесь? Нет, тоже солтая. Откуда? Ивлев назвал деревню. А как сюда попал? Служил в этих местах, остался. А родители там живут? Ничего домой не написала обо мне, подумал Ивлев. Она и жить-то со мной не собиралась. Родители мои вот вручили сегодня. Ивлев достал из кармана справки и подал Родионову. Тот внимательно их прочитал, недоуменно уставился на Ивлева. Тот сперва не понял, в чем дело. «Что? Твоя фамилия Ивлев? Ивлев, да. А тут докучаевы?» Ивлев рассказал свою посылую историю. Родионов слушал, глядя в стол. Из-за бровей не видно было глаз его. И непонятно было, как он относится ко всему этому. Впрочем, Ивлев и не хотел знать, как он относится. Ему было все равно. Рассказал, забрал бумажки, положил в карман. «Давай спать», — решительно сказал Родионов. «Давайте». Родионов лег на кровать, Ивлев на диван. Загурили, выключили свет, молчали. Плавали в темноте два папиросных огонька, то вспыхивая, то совсем почти угасая. Сыпал в окна дождь и тоскливо барабанил по крышам. «Предлагают ехать учиться на оперативного работника», — сказал Ивлев. «На два года. Как думаете, стоит?» Огонек Родионовской папироски ярко вспыхнул. Выхватилось тьмы его лицо, часть подушки... По-моему, стоит, и надо восстановиться в партии. Я тоже так думаю. Замолчали. Попироски погасли и то спали или нет. В комнате было тихо. Через три дня Ивлев уехал на курсы в областной центр. Родинов остался вызволять сточ из мусорной ямы, куда завлекла ее развеселая жизнь. Простились утром дома. Ивлев собрал барахлишко в чемодан, сел на него, посмотрел на Родионова. Тот усмехнулся. «А, готов?» «Долго нищему забраться, только подпоясаться». «Закурим на дорожку». Закурили, встали. «Счастливо тебе! Напиши, как устроишься. Адрес есть?» «Есть». Ивлев достал записную книжку, заглянул в нее. «Есть». «Напиши. Обязательно. Вы мне тоже напишите, как тут все?» а «Напишу». Пожали руки. Иврев подхватил чемодан и вышел, не оглядываясь. И потом, когда шел по улице, ни разу не оглянулся на дом, где убили его первую большую любовь. Растоптали в вонючем углу и спинали тяжелыми сапогами, замучали.